Событие 27. Бог на время куда-то исчез. Не все в городе мечтали вернуться домой. Не всем в городе жилось плохо. Некоторые говорили, что только здесь они обрели цель в жизни. А некоторые и свободу. Вот, например, ученые. У них было сколько угодно материала для изучения. А сколько уже праведников нашли здесь своих почитателей. Опасно? «Да, но ведь до чего интересно!» О том, что город — это ад, начали говорить с самого первого дня. Может, это было первым, что кричали на улицах? «Это ад! Мы в аду!» Другие спорили. «Если это ад, тогда где же котлы и черти? Где дьявол на троне?» А им отвечали. «Очевидно же, что на самом деле ад пуст!» Зачем нужны черти, если грешники сами устроят себе и другим кошмарное существование? Оглянитесь вокруг. Дня не проходит, чтобы кого-нибудь не прибили прямо на улице. Что правда, то правда. А после того, как в эфир вышло интервью с Богом и его повторили несколько раз, люди сами стали путаться в собственных мнениях. Несколько дней Бога никто не видел. Может, он устал от внимания горожан и сидел в одной из пустующих квартир. Но никто не сомневался, что Бог вернется. В эти дни, пока следящий отряд докладывал, что Богу и след простыл, по радио выступал один профессор. Точнее, он представлялся профессором, а еще историком и автором нескольких книг. В городе каждый про себя мог плести что угодно. Никто этого не проверит» и профессор был явный прохвост и мошенник, но кое-что интересное он рассказал. Разживал то, что Бог пытался объяснить Никишину. По его мнению. Город – ничто иное, как будущая колония или ковчег. Но все ныне живущие – не те, кто должны быть спасены. Их в этот город поселили, чтобы узнать, с какими опасностями могут столкнуться будущие жители. Неизвестные существа – Нельзя исключить, что есть и другие боги. Используют нынешнее население в качестве манекенов, напичканных датчиками, и испытывают город как автомобили во время краш-теста. Так что богу никакого дела до людей нет, и относится он к ним как к тараканам. Может быть, когда испытание закончится, в городе будут жить существа, подобные тому, кого местные жители называют богом. Похитили людей и теперь говорят, что взяли худших. А ведь не все горожане конченые маньяки. Вот, например, товарищ профессор точно попал по ошибке. И корреспондент радио, например, разве заслужил звание худшего представителя человечества? Как он сам считает? А корреспондент радио Садкович считал, что заслужил такое звание. Признавался в эфире, что там, на земле, делов он отворил прилично. Признавался, но не каялся. Он своими гадкими подвигами гордился, и над профессором поиздевался, намекая, что тот лицемерит. Над кем Саткович из своих гостей не издевался, потому его и слушали. Наглый он был, пронырливый и въедливый. Потом Саткович все же бросил шутить над профессором и сказал, что он интересно мыслит и теории его любопытные. Хотя такое мог выдумать кто угодно. И получше выдумывали, только на радио приглашали не всех. А куда девался Бог на несколько дней? Может, бродил по лесу? это же его не трогали. Объявился Бог как раз в пустых районах рядом с лесом. Свидетели говорили, что вид у него был, как обычно, небодрый. И занимался он своими рутинными делами. Разглядывал все то, что разбито... И сломано.